Александр и Юрий Тареревы. Колыбель цивилизаций. На черном бархате Вселенной бриллиантами, сапфирами, рубинами блистали, мерцали и переливались мириады звезд, вокруг которых вращалось бесчисленное количество планет, на наделенных жизнью безжизненных, богатых минералами и обделенных, горячих и холодных, больших и малых. Все это великолепие подчинялось строгим космическим законам и правилам. Бесконечные просторы Вселенной наполнены фотонами света, несущими информацию сквозь космическое пространство миллиарды лет. Гравитации, благодаря которой сформировались галактики, различными видами излучений, энергетическими полями, говорящими поющими на различных частотах о создании Вселенной, ее настоящем и будущем. всю эту симфонию космоса улавливали высокочувствительные приборы и преобразовывали энергии тонких излучений в понятные космическому кораблю математические алгоритмы. Да и был ли это корабль в человеческом понимании? Скорее нет. Он напоминал огромных размеров комету, поверхность которой неравномерно светилась. За кометой тянулся светящийся хвост, что придавало движению корабля в пространстве природную естественность. Выбросов из рабочих камер двигателей не наблюдалось. Корабль использовал для перемещения различные энергетические поля, которые наполняли космическое пространство. Просекая бескрайние просторы Вселенной, корабль поглощал огромные расстояния, пересекая одну галактику за другой, не звучая никаких волн, ничем себя не обнаруживая, однако чётко наблюдая за окружающим пространством на многие световые годы вокруг. Такая скрытность наводила на мысль о разведывательной миссии корабля. Что же он искал? Планеты, на которых развилась жизнь? Планеты, богатые своими природными ресурсами? Может быть, планеты, подходящие для колонизации? Корабль летел много времени, собирая информацию обо всем, что встречал на своем пути. Полученная информация записывала и сохранила в специальных накопителях интеллектуальной системы корабля. Интеллектуальная система не была наделена эмоциями в человеческом понимании. Все основывалось на рационализме исполняющих систем и выполнении миссии по изучению Вселенной. Неожиданно чуткие, слаженные энергетические цепи корабля услышали в стройной песне Вселенной необычные нотки, похожие на искусственные сигналы, заставившие корабль насторожиться и вывести на исполнительный контур дополнительные мощности, пробудившие от многолетней спячки модули обработки информации повышенной важности, которые срабатывали при обнаружении признаков цивилизации. Интеллектуальная система обработала сигнал и подтвердила его искусственное происхождение. Источник сигнала определялся навигационными системами корабля как несколько десяток наносекунд. Им оказался небольшой аппарат искусственного происхождения, двигавшийся со скоростью 60 км в секунду. Для интеллектуальных систем такая скорость в единицу времени считалась очень маленькой. Аналитические системы звездолета приступили к анализу сложившейся ситуации, определению места запуска аппарата и изучению, судя по всему, населенной планеты, откуда предположительно стартовал аппарат. Скорость корабля стала стремительно падать, Сияние уменьшаться хвост таять. Постепенно корабль превратился в темное тело, которое не видели оптические приборы и радиотелескопы. Но внутри корабля кипела деятельность. Активировались технические модули, включилась в работу управляющая квазисистема, работавшая над разрешением внештатной ситуации. В Азе система произвела обработку полученной информации и, сопоставив расстояние, курс, скорость, время, определила, что аппарат вылетел за пределы планетарной системы со стороны одной из планет, вращающейся вокруг звезды класса F. Система звезды включала еще несколько планет. Система определила, что аппарат искусственного происхождения, но куда он летел? Этот вопрос оставался без ответа. По курсу аппарата на протяжении многих световых лет чистое пространство. Он летел в никуда. Система предположила, что это последний крик о помощи цивилизации с этой планеты и приняла решение изучить аппарат. Расстояние до искусственного объекта, издававшего сигнал, составляло несколько световых минут. От темной массы корабля отделился модуль в виде светящегося шара диаметром 20 метров и взял курс на неизвестный аппарат. Догнав и сровняв скорости, модуль открыл ангар и втянул аппарат внутрь с помощью гравитационных лучей. Закончив операцию, вернулся на базовый корабль. Аналитические системы корабля приступили к исследованию. Аппарат достаточно износился, многие системы не работали, но некоторые каким-то чудом продолжали функционировать и посылать информацию на планету. Роботы сняли обшивку, под которой обнаружилась электроника и сенсоры, предназначенные для исследования космического пространства. Кроме того, в одной из систем роботы обнаружили диск с записями, на расшифровку которого ушло время. Когда расшифровка закончилась, центральный процессор испытал что-то подобное недоумению. На носителе аппарата имелась вся информация о планете, ее местонахождении, населении, культуре, языке, науке. Цивилизация находилась в достаточно развитом состоянии и только начинала выходить в космос, преодолев гравитацию своей планеты. Так что же вызывало недоумение этого совершенного устройства? Доверчивость, с которой люди, так называли себя создатели аппарата, отправили всю информацию о себе во Вселенную, с надеждой на встречу с разумными существами и установление с ними контакта. Они не знали, что Вселенная полна планет, населенных разумными существами. Но никогда эти разумные существа так бездумно не посылали информацию о себе неизвестно куда и неизвестно с какой целью. Просто для контакта? Ведь если долго смотреть бесконечные просторы космоса, космос начинает смотреть на тебя, и никто не возьмется сказать, каким будет этот взгляд. Центральный процессор анализировал, Цивилизация Земли слаба и разрознена. Послания, различные сигналы, отправляемые с помощью вот таких аппаратов, радиотелескопов и других приборов, могли уловить разумные существа на других планетах, в других галактиках. А в космосе творилось не только добро. Все подчинено выживанию вида. Везде росла численность населения. Цивилизациям необходимы новые планеты, пригодные для жизни. Не совсем пригодные терраформировались под тот или иной вид. Все это сопровождалось истреблением и рабством населения колонизируемой планеты, поэтому места нахождения своих родных планет скрывали. Неизвестно, не идет ли уже к Земле армада кораблей для захвата планеты. При огромных космических расстояниях они могут лететь столетиями. Младенцы, младенцы космоса, как ребенок, рождаясь, оповещает об этом всех своим криком, так эта цивилизация кричала о своем появлении на всю галактику, но рядом не было любящих родителей а была жестокая действительность, а доброта поддерживалась силой. Центральный процессор пришел к выводу, что аппарат – это рука человечества, протянутая в будущее с надеждой на лучшее. Исходя из такого посыла, Центральный принял решение исследовать планету, которая, согласно полученной информации, является третьей планетой от звезды класса F по среднегалактическому атласу. Центральный выделил несколько модификаций автозондов для исследования планерной системы звезды ближайшего пространства. Также, проанализировав имеющуюся информацию, направил дополнительные зонды дальней разведки для исследования всей спиралевидной галактики. Зонды, получив задание, искрими света разлетелись в разные стороны. Учитывая, что искусственный аппарат запущен с планеты 40 лет назад, на планете за это время мог произойти научно-технический скачок. И действительно, зонда поступила информация о наличии вокруг планеты на различных орбитах спутников связи, спутников для передачи изображения, спутников с оружием хоть и примитивным но достаточно разрушительным вокруг планеты на геостационарной орбите вращалась небольшая космическая станция, потому как к этому объекту периодически стыковались космические аппараты с земли планета обитаема населяли ее народы разных уровней развития. Некоторые государства воевали между собой или готовились к войне. единое правительство на планете отсутствовало цивилизация освоила энергию распада атомов, которая применялась как для нужддей так и в качестве оружия. Люди не достигли уровня мира между собой, продолжая воевать. Спрашивается, зачем отправили аппарат в космос, объявляя всем о себе. Уж не искала ли какая-то страна будущего союзника в войне против других государств? Показался странным скачок развития науки и технологий всего за сто лет. Люди открыли электричество, построили атомные электростанции, создали летательные аппараты с компьютерным управлением и хорошей геометрией, знали основы небесной механики но за развитием науки и техники не успевал, а скорее все больше отставал социум. Бесконечные войны, локальные конфликты, рост населения, голод, гражданские войны, борьба за власть. Экология планеты стояла на грани катастрофы, катастрофы для обитателей. Им нечем будет дышать, нечего будет пить, не будет еды и условий для жизни. Центральный задумался. Неужели жители планеты этого не понимают? Планеты ждут катаклизмы, извержения супервулканов, наводнения. Атмосфера станет непригодной для дыхания. В космосе такое часто случается. После катаклизмов планета восстановится через полтора миллиона лет, но уже без них, разумных форм жизни под названием люди. Иной в ковчег на этот раз никого не спасет. Центральный знал историю религии, так как снял информацию с компьютерных сетей. Спасения не будет. Люди слабые живут в газовой среде с определенным типом бактерий симбионтов, При строго определенной температуре, геомагнетизме, гравитации, еще нескольких тысяч условий их существования.